после Спустя три дня кажется что жизнь вернулась в привычное русло. но все же кое-какие изменения меня уже достигли. Поэтому когда я вхожу в квартиру и замечаю пару женских туфель, то сразу понимаю, кто меня ждет. Слышу как на кухне хозяйничает тетя Самира. это ее вотчина и ее она без боя не сдаст. Саша же по ее признанию, Готовить не умеет, ну, кроме самых простых и быстрых блюд. Прохожу дальше и заглядываю в комнату Элины, с удовольствием обнаружив дочку и Сашу, сидящих на кушетке и что-то с повышенным интересом, рассматривающих в планшете. «А если этот?» – спрашивает Саша, что-то показывает Элине. Глаза у дочки расширяются, появляется азартный блеск. Она часто кивает и хлопает в ладоши. А улыбка у нее такая огромная, что кажется, будто занимает пол лица. «Да, да!» Едва ли не подскакивая, аплодирует дочка. «И что вы там смотрите?» «Мне тоже становится интересно. И я приближаюсь к ним». Саша шепчет приветствие и переворачивает планшет ко мне, показывая на экран. «Кукольный домик». На миг я растерянно гляжу на огромное строение в три этажа с цветной мебелью внутри и часто моргаю. Домик? Саша кивает, а дочка продолжает хлопать в ладоши. Ее настолько переполняет счастье, что не зарядиться энергией, которую дочка излучает, просто невозможно. Но я все же не позволяю себе слабость и хмурюсь. И что вы затеяли? Саша удивленно моргает, будто мой вопрос ставит ее в тупик. «Затеяли?» — переспрашивает она. «Мы решили купить домик». «Вы решили?» Дочка быстро кивает, а Саша продолжает говорить. «У Элли через три недели день рождения, и раз ты сказал, что она хочет домик, то я предложила ей выбрать». Мой взгляд сначала скользит по экрану планшета, После я смотрю на дочь. Та время недаром не теряет и сразу же строит щенячьи глазки. И как устоять? Элли, ты уверена, что хочешь такой большой домик? Она быстро кивает. И куда мы его поставим? Дочка соскакивает с кушетки и мчится к окну. Вот сюда, заявляет она, раскинув руки в стороны. Думаешь, он влезет? «Да!» «А если нет?» «Тогда уберем вот это», — дочка показывает на коробку с игрушками. «Я отдам вот эти игрушки другим деткам». «Все, что я могу сделать в ответ, так закатить глаза. Кажется, если эта девчонка что-то вбивает в свою очаровательную головку, то мне нечего ей противопоставить. Особенно теперь, когда рядом с ней появилась Саша. Смотрю на женщину, из-за которой моя сердечная мышца порой выдает аритмию, и улыбаюсь. Она едва сдерживает смех, поняв, что я уже проиграл, а ей даже не пришлось вступать в битву. Только домик. Саша кивает, а дочка, подбежав ко мне, обнимает. Лучше поблагодарить тетю Сашу. И дочка тут же, отлипнув от меня, мчится обратно, запрыгивает на кушетку и виснет на шее Саши. А та сидит, не пошевелившись, испуганно смотрит на меня. Я киваю, и тогда Саша расслабляется, и ее руки оплетают тонкие плечи моей дочки. Кажется, эти двое очень быстро нашли общий язык, и впервые за долгое время на глазах слезы наворачиваются. «Потому что такого счастья я уже давно не чувствовал. Смотрю на них, как две красавицы, покорившие мое сердце, смеются, и не могу не смеяться вместе с ними. В комнату на смех входит тетя Самира, которая непонимающе смотрит на нас. И по какому поводу веселье?» Интересуется она, вытирая руки полотенцем. «Надеюсь, все получилось?» Я смотрю на тетю и хочу ее обнять, но в ответ только киваю. Тетя Самир улыбается. Значит, взяли. Да, в понедельник выхожу. Нужно еще медкомиссию пройти. Но меня уже не слушают. Тетя сама обнимает меня, похлопав по спине. Она радуется любой маломальской победе, которую я одерживаю. Следом ко мне подбегает дочка, которую я беру на руки. Она целует меня в щеку и слезает с моих рук. Элина убегает с тетей на кухню пить чай с печеньем. Нас же оставляют вдвоем. «Значит, выходишь на работу?» Интересуется Саша, поднимаясь с кушетки. «А ты все еще в отпуске?» Она пожимает плечами. «Я же сказала, что уйду на два месяца. Хочу продержаться и посмотреть, как будут справляться без меня». «Ты погубишь семью!» Поддеваю ее, зная, что Саша совершенно не обидится. Она приняла верное решение, не позволив отцу окончательно сломить ее волю. И, наконец-то, выбралась из оков, которые долго и крепко держали ее, не давая полноценно жить. «Они крепкие, выдержат без меня!» «А ты сможешь?» Саша вновь пожимает плечами. Постараюсь. Она приближается ко мне и берет за руку. Тем более, я планирую заняться чем-нибудь другим. Замечаю страстный огонек в ее глазах и чувствую, как дыхание перехватывает. И чем же? Шепчу, наклоняясь и едва не целуя ее. Но Саша вовремя отступает и подмигивает. «Для начала...» Было бы неплохо сходить в парк. Наш план по свиданиям все еще не выполнен даже на треть. На ее губах загорается самая яркая улыбка, которую я еще не видел. Парк, ужин, выставка, отель. Саша, запрокинув голову, смеется, а я обнимаю ее, понимая, что уже не смогу выпустить из своих рук. И к черту все. Хочу быть рядом с ней. Чувствовать тепло ее тела, сладость кожи, огонь губ, с которых срываю поцелуи, пока не слышу голосок дочери, раздающейся из соседней комнаты. Нас ждут, шепчу в губы Саши. Она кивает. Ее щеки горят, а глаза блестят. И я тону в этих глазах, чувствуя, как жизнь начинает играть новыми красками. Беру Сашу за руку и веду за собой. Наши пальцы крепко переплетаются. Читала Ирина Веди.